102. Матерь огни йоги Человек есть следствием созданных в прошлом причин. Следствие эти устранить можно только путем изживания. Их энергия исчерпывается на своем породителе. Некоторые периоды жизни можно рассматривать как усиленное или ускоренное изживание прошлого. Иначе как же от него освободиться? Сознательное и мудрое отношение к этому процессу будет и правильным, безусловно.